Глава 9. Контраст. Сатана явился. Он сбросил одеяние аббата и теперь был одет во все черное, лишь в петлице, играя всеми цветами радуги, виднелась ленточка, похоже объединившие отличительные знаки дюжина орденов. Если бы при этом у дьявола были чистые руки и белое белье, он немало походил бы на дипломата маленькой немецкой провинции, Одного из тех, кто целью своей жизни ставит получение всех главных придворных наград Германской конфедерации. Однако своим засаленным черным одеянием и всем внешним видом Сатана производил впечатление бедного мошенника низкого происхождения, нацепившего орденские ленточки, чтобы получать обеты у доверчивых хозяев постоялого двора или чтобы всучить какое-нибудь снадобье помощнику мэра поселка. У Луицы не было времени выяснять, что заставило дьявола выбрать это сомнительное одеяние, и как только тот занял место в Берлине на скамейке напротив барона, Арман прошептал, «Расскажи, что сейчас делает граф в Париже». «Чтобы ответить тебе надлежащим образом», — молвил сатана, «Я начну с того места, где прервался в прошлый раз. Но разреши напомнить, мой господин, что ты сам отказался слушать до конца». «Знаю, немедли я больше не стану перебивать тебя». Наберись смелости, ибо прежде чем начать, я должен предупредить тебя. Ты услышишь сейчас нечто необычное. В конце концов, раз ты хочешь знать то, что люди предпочитают скрывать, умей смотреть правде в глаза. Зачастую подробности безобразны. Как в организме человека происходят грязные процессы, так и человеческая жизнь не была бы совершенной, когда бы имела только чистые стороны. Начинай же, ты только возбуждаешь любопытство и никогда полностью его не удовлетворяешь. Ну, слушай, как я говорил тебе, Жульетта полагала, что ты вернулся. Она нервничала от того, что ты не идешь на свидание, которое она тебе назначила, и решила спуститься к тебе сама. Когда она вошла в комнату, господин де Серни бросился ей навстречу. Увидев незнакомого мужчину, Жюльетта отступила в смущении, а граф остановился и поприветствовал ее. «Извините», — произнесла Жульетта, — «я думала, что господин Делуица у себя». «Он еще не вернулся», — сообщил граф, — «я жду его». Они раскланились, он оставался в комнате, а она собралась удалиться. Как вдруг удивленно уставились друг на друга. Бесспорно, Жульетта Первой вспомнила, при каких обстоятельствах она встречала этого возникшего перед ней так внезапно человека, и тотчас ее охватил ужас. Она резко отвернулась, прячась от пристального взгляда господина Досерни, и быстро направилась к двери. Испуг и торопливый уход Жульетты позволили графу вспомнить то, что от него ускользнуло. Он обогнал девушку и встал между ней и дверью в тот момент, когда она уже выходила. «Вы, Жульетта, жили?» — спросил он. «Ошибаетесь, сударь», — проронила она холодно. «Я вас не знаю». «Шельма!» — воскликнул граф, с силой хватая ее за руку и увлекая на середину комнаты. «Не делай вид, что не узнаешь меня, ведь я-то тебя отлично вспомнил». Жульетта сначала опустила голову, кусая губы от злости, но, помолчав минуту, посмотрела на графа с презрением и вызовом. «Ну да, я жулье-то Жили, и что?» «А то!» — граф приближался к ней, сжав кулаки, как будто изо всех сил сдерживал себя, чтобы не наброситься на нее. «Вот что я скажу тебе, презренная! Помнишь, что произошло между нами в Эксе?» «В Эксе!» — вскрикнул Луицы, невольно перебивая дьявола сопоставив это обстоятельство с тем, что он слышал накануне. Дьявол посмотрел на Луицы с презрительной улыбкой. «Ты обещал не перебивать меня». «Ты прав, сатана, ты прав», — согласился Луицы. «Но будь осторожен, раб мой. Как бы я не привязал тебя как следует к себе, как бы не лишил тебя удовольствия делать гадости другим». «Как угодно», — ухмыльнулся сатана. «Но не кричи так громко. Не разбуди женщину». «Говори же, говори!» Дьявол откинул с лба длинные сальные волосы, закрывавшие лицо, и продолжил рассказ, сохраняя улыбку на обвислых дряблых губах, обезображенного постыдным развратом рта. «Ты помнишь?» — спросил граф Жульетту, — что произошло между нами в Эксе. «Отлично помню», — заявила она. «Кажется, это вас развлекло так же, как и меня. Я делала все, что вы хотели». «Вы заплатили мне, и мы расстались». С этими словами Жульетта направилась к двери, но граф остановил ее еще более раздраженным голосом. «Не совсем. Потому что за ночь Оргии я заплатил тебе дороже золота. Ты должна это знать, проклятая». «Ну и что?» – пожала плечами Жульетта. «Эта беда настигает всех, кто ведет себя, как вы. Впрочем, я от этого не умерла, вы как будто тоже. Думаю, в нашем мерзком мире лучше всего не вырошить неприятное прошлое». Первые слова Жульетты вывели из себя графа, но конец фразы заставил его сдержаться. Он справедливо рассудил, что в результате его горячности могут открыться роковые последствия его первой встречи с Жульеттой, поэтому он ответил более спокойным тоном. «Вы правы, не будем об этом говорить». Граф сел в кресло и сделал знак Жульетте подойти. Я полагаю, что раз я застиг вас у барона до Луицы, вы заинтересованы, чтобы я хранил молчание. Будьте же откровенны со мной, как я с вами. Вы теперь любовница Луицы, так ведь? Нет, господин граф. Это самое приличное объяснение вашему визиту при том образе жизни, который, я знаю, вы ведете, и времени суток, когда я встретил вас здесь». Жульетта презрительно повела плечами и холодно промолвила. «Если бы я его застала, возможно, то, о чем вы говорите, и произошло бы между нами». «Хотя сказать по правде», — продолжила она серьезно, — «этого никогда не случится». «Ты не в его вкусе?» — господин Дессерни оглядел женщину с головы до ног. «Кабы так!» — возмутилась Жульетта. «Это означало бы, что барон его лишен». «И, кстати, не задирайте нос!» — добавила она, садясь рядом с графом Дессерни. «Вы меня любили больше одной ночи, и если бы я захотела, вы снова навещали бы меня время от времени». Лицо графа сделалось напряженным, но поскольку слова Жульетты свидетельствовали о том, что она не догадывается о его беде, он успокоился и заявил. «Не стану спорить, хотя мне кажется, ты стала разыгрывать недотрогу. Это мешает тебе оставаться такой же забавной, как раньше». Барону это подходит, Но я не хочу выглядеть ханжой перед тобой. Видишь ли, ты по-прежнему красив, даже красивее, чем тогда. Эх, нужно признать, мой дорогой, скромность приносит плоды. Она любовно прижалась к графу, но, несмотря на ее чары и похотливый взгляд, граф побледнел и отпрянул. Жульетта заметила это и резко встала. Не бойтесь, не бойтесь, я вас не изнасилую. Впрочем, я знаю, что вы не способны изменить вашей жене. «Кто тебе сказал?» – опять взорвался граф. «Может, барон Луицы?» «Право слова нет», – произнесла Жульетта. «Просто юный Дюберг сегодня за обедом рассказывал, что кроме амбиций и политики вы больше ни о чем не думаете. Впрочем, я вас хорошо понимаю. Любящий человек не хочет обманывать любимого. Например, если бы Анри не спал сейчас со своей женой, я бы никогда не подумала изменить ему с бароном, уверяю вас». «О!» — вскрикнул Луицы, как бы озаренный вдруг роковым светом. «Значит, ужасные видения во время болезни было правдой. Разве ты меня не звал для того, чтобы послушать о взаимоотношениях Жульетты и Анри?» — удивился дьявол. «Я подчинился и дал тебе возможность узнать о них единственным дозволенным мне тогда способом. А почему ты не пришел сказать мне, что то видение было правдой?» Ты просил у меня правды, но был в столбнячной горячке и не мог слышать, поэтому я тебе ее показал. Что еще я мог сделать? Да и не тебе ли сегодня утром я говорил? Подумай, вспомни, ты ни о чем не хочешь меня спросить». Луицы терял голову от чудовищных открытий, обрушившихся на него одно за другим. Он уже не думал о съежившейся в карете ли они, забывшейся в тяжелом и лихорадочном сне. Охваченный всякого рода опасениями, он крикнул во весь голос. «Конечно! Теперь скажи мне все, сатана! Я слушаю тебя! Слушаю!» И дьявол продолжил с холодной и насмешливой невозмутимостью. «Услышав от Джульетты, я бы никогда не подумала изменить Анри с бароном!» Господин де Серни заметил девушке. «Вы очень ошибаетесь! Анри сейчас не с женой, он вышел из дома!» «Побежал к другой, наверное», – пошутила Жульетта. «Нет», – откликнулся граф. «Речь идет не о любовнице нашего Анри, хотя одна дама имеет непосредственное отношение к его уходу». «Это касается любовницы-негодяя Армана?» «Нет, нет, эта женщина никогда не была и не будет любовницей барона Луицы». Госпожа де Серни шевельнулась во сне. Сатана посмотрел на нее и прервал рассказ». Прищурившись и мерзко улыбнувшись, он обратился к Арману. «Что скажешь, мой господин? Каково рассуждение мужа?» «Негодяй», — пробормотал Луицы. «Я же не прерываю тебя, не останавливайся, продолжай». Дьявол всем своим видом проявил недовольство. Барон никогда не видел его таким, но, не ответив на оскорбление, Армана продолжил. «Она никогда не была и не будет его любовницей», — повторил граф. «Не это, не другая», — заявила Жульетта. «По меньшей мере, пока я не позволю, потому что бедный мальчик влюблен в меня как безумный». «Я влюблен в эту девицу!» — возмутился Луицы. «О, я ненавижу ее, презираю! Несчастная падшая женщина, недостойное сознание!» В этот момент Леони с криком проснулась и кинулась вглубь кареты.